Глава 26. Император. Вторая фаза операции по свержению диктаторского режима империи Рос заняла еще полгода. Требовалось подготовить и тщательно проинструктировать всех Астари. По нашему плану этим будут заниматься клановые гвардейцы. Они загрузили в свои инвентари тысячи магических артефактов и направились в имперские города. После изобретения пространственного кармана выполнение задачи существенно упростилось. Теперь можно было скрыто носить с собой огромное количество крайне полезных предметов, включая артефактную экипировку и магические накопители, способные привлечь ненужное внимание и не бояться быть раскрытым. Вооружение Астери необходимый шаг. Без этого захватить власть во всех городах одновременно Невыполнимая задача. Я понимаю, что мы рискуем, доверяя этим людям, но Тор заверил меня, что они прошли все проверки, которые соклановцы устраивали с определенной периодичностью. Этот факт, конечно, не обезопасит нас от предательства, но вселяет хоть толику уверенности в выполнимости нашего плана. Если Астери предадут, то вряд ли я еще раз решусь вмешаться в судьбу планеты. Люди должны сами сделать свой выбор. Постоянно направлять и подталкивать их в правильном направлении я не намерен. Не хотят жить по законам чести и морали их право. Тогда я займусь помощью тем, кто этого действительно заслуживает. Самым важным шагом во всей этой схеме является четкая скоординированность действий. «Если Астари начнут вырезать имперцев раньше времени, то мгновенно убьют мою карму, ведь они будут действовать по приказу лидера клана Стражи Земли». Поэтому каждому гвардейцу клана было сказано очень четко донести до Астари мой приказ. «Атаковать лишь тех имперцев, кто имеет отношение к армии, и только после того, как получат от меня соответствующий сигнал». Мирных граждан трогать категорически запрещается, за исключением тех ситуаций, когда они напали первыми. В том случае, если они ослушаются, кармические штрафы лягут уже на их плечи. Вести боевые действия, зная законы Творца, очень трудно, ведь каждая ошибка будет делать меня слабее. Каждая единичка штрафа будет отнимать магическую энергию, а с учетом размаха всей операции и количества участников, один неправильный приказ может обнулить мою карму и лишить возможности управления первозданной энергией. Моей же основной задачей является проникновение во дворец Лексара. Без официального объявления войны из нашей затеи ничего не выйдет. «После того, как я это сделаю, по артефакту связи передам приказ о начале операции гвардейцам, а они уже возглавят переворот в самых крупных имперских городах. Охватить все населенные пункты империи, включая большое количество деревень и многочисленные форпосты, мы не сможем чисто физически. Не хватит людей». Мы и так сильно рискуем, привлекая эльфов и орков Магическая маскировка и артефакты иллюзий не идеальны Но, захватив крупные города, мы начнем информационную войну Альга подготовила сотни артефактов, на которых записана правдивая информация о событиях на планете и предательстве верхушки империи Они будут установлены в общедоступных местах, и людям придется сделать выбор На чьей стороне они захотят остаться и в каком мире жить. не волить и принуждать никого не будем, захотят покинуть империю, их право. Но почему то мне кажется, что узнав правду обычные люди нас поддержат, а возможно, поддержат и военные, не имеющие прямого родства с переселенцами из пятой эпохи. Начет магов твердой уверенности нет. С момента основания империи маги всегда находились в привилегированном положении и были приближены ко дворцу. Все они имели аристократические титулы и никогда ни в чем не нуждались, поэтому предсказать их поведение невозможно. Высшие чины, скорее всего, останутся преданы императору, а вот рядовые и молодые маги – не факт. Пусть им с детства прививают любовь к империи и императору, но узнав, что сотворил Лексар, многие могут и задуматься, стоит ли служить такому человеку. Мы понимаем, что план не идеальный и сильно зависит от удачи, но других вариантов я не вижу. С каждым годом, благодаря грамотной демографической политике Лексара, Разница в магической мощи между Империей и Атлантидой будет увеличиваться, и может наступить момент, когда барьер, скрывающий волшебный остров от остального мира, падет, а жители не смогут что-либо противопоставить магической силе врага. Все это время мы продолжали шлифовать детали, сутками напролет обсуждая и постоянно корректируя план. Все изменения тут же доводились до подчиненных. Не знаю, что бы мы делали без артефактов связи. Наверное, можно было бы сразу ставить крест на всей операции. Параллельно с этим мы с Альгой продолжали изобретательскую деятельность и обеспечили группу Смоука новым девайсом – артефактом микропортала. Теперь разведчики могли мгновенно и, самое главное, незаметно оказаться за спиной врага и в случае необходимости обезвредить его. Протестировав новинку, бойцы пришли в восторг от изобретения и мгновенно приступили к обновлению тактики действий. Именно тогда Смоук, как самый знающий и умелый разведчик, и обнаружил, что защитная система, срабатывающая на любое применение магии, никак не реагирует на микропортал. Этот тип энергии никому не известен, и разработать средства противодействия имперцы не могли. Теперь, когда я отключу сигнальный контур крепостной стены, мы сможем без труда оказаться на стене и обезвредить часового. Чтобы подготовиться к магическому взлому охранной системы, мы со Смоуком уже несколько раз делали вылазки к стенам дворца. Пока я с помощью магического зрения пытался разобраться в многоуровневой защите, которая усилила артефакты, расположенные внутри стены, разведчик тщательно следил за поведением часовых. «Даже спустя более чем сто лет они помнят полученную взбучку», — прошептал мне в тот момент Смоук, понаблюдав за тем, как часовой внимательно осматривает пространство у стены при помощи артефакта. Имперцы поняли, как Тор и остальные попали во дворец. На трупе Часового, воскрешенного Калифой, остались следы магии смерти. Тщательный осмотр снаряжения стражников показал, что все их поисковые артефакты полны энергией, а после ночной смены такого быть не может. Гнев императора не знал границ, немало голов начальников и провинившихся подчиненных в тот день лишились плеч. С тех пор стражники очень четко следуют всем инструкциям, боясь повторения истории. И такая бдительность существенно усложняет задачу. Разбираться в защитном контуре дворца пришлось очень долго. За время подготовки я улучшил магическое зрение до третьего уровня и теперь могу активировать его на 20 минут. Но даже этот факт не сильно облегчил задачу. Имперские маги столько всего наворотили, пытаясь обеспечить безопасность своему правителю, что пришлось больше двух месяцев провести возле стены, чтобы понять, как отключить защитный контур хоть ненадолго. Ситуацию усложняло полное отсутствие опыта в этом вопросе и приходилось учиться всему с нуля и постоянно привлекать к процессу Смоука и других магов, уже имевших дело с магической защитой имперцев. Но недаром я получил профессию конструктора магических структур в «Альфе». Когда я разложил защиту на отдельные составляющие, то работать стало легче. Не представляю, как справлялись соклановцы все это время, не имея возможности видеть структуру, наложенной защиты глазами. Не мудрено, что большинство попыток преодолеть чары заканчивалось полным провалом и приходилось срочно бежать, на ходу отбиваясь от стражников. Работая на голой интуиции, добиться хорошего результата очень трудно. Жаль, что только мои модифицированные глаза обладают способностью видеть магию. Это умение нам бы очень пригодилось». Когда клубок заклинаний, наложенных на крепостную стену, был распутан, я вернулся в Атланту и вместе с другими магами воссоздал ее. И тогда начались бесчисленные попытки взлома этого крепкого орешка. Процесс, на удивление, занял много времени. Постоянно срабатывало то или иное заклинание и запускало каскад оповещений о проникновении по всему дворцу. Но вот в один прекрасный момент мне удалось взломать систему. Самым трудным оказалось действовать на удалении от защиты, ведь применять магию вблизи крепостной стены нельзя, а действовать надо очень-очень тонко, но с этим мне помогло улучшенное зрение». «Молодец, Кир, ты исправился», — похвалила жена мой успех. «Значит, скоро начинаем?» «Да». Осталось отработать все движения до автоматизма, чтобы не было проблем. А повести остальных, пусть начинают финальное приготовление. Но начало операции пришлось отложить еще на месяц. Кто-то из Астери выяснил, что в гости к императору собирается наведаться первый советник, герцог Сивурский. который управляет территориями, на которых раньше располагались крупные европейские страны, такие как Германия, Франция, Испания, Италия, и предпочитает жить в своем шикарном и очень хорошо укрепленном замке, расположенном у вод Адриатического моря. Этот бывший генерал ФСБ, которого Лексар переселил в шестую эпоху и сделал первым советником, чрезвычайно умён и осторожен. Его не было в тронном зале, когда призрак и калифа развязали бойню в императорском дворце. Он редко покидает свой замок и предпочитает передавать свои приказы опосредованно, через доверенных лиц. Именно он командует имперской армией и планирует все наступательные операции и вообще руководит экспансией империи. Большая удача, что Астари удалось выяснить точную дату его визита. Обычно он не задерживается во дворце императора более чем на одну ночь. Если честно, то мы и не мечтали добраться до этих двоих одновременно. Ведь после покушения на Лексара Сивурский взвинтил паранойю до максимума и выгнал всех слуг, заменив их на зомби. Один из его сыновей получил магический удар управлять стихией смерти и, по слухам, преуспел в этом деле. Он настолько филигранно подчинил тела свежих покойников, что они мало чем отличались от живых, за исключением преданности. Зомби не может навредить хозяину, и если маг делится с ним энергией, то организм как бы консервируется и не запускает процесс разложения тканей. Узнать что-либо конкретное о семейном замке Сивурских Астари так и не удалось, впрочем, как и Смоуку, бывшему у его стен. Герцог мог бы помешать нашим планам, ведь рычаги управления армией находятся в его руках, и в случае ликвидации Лексара военные, скорее всего, встанут на его сторону. Поэтому, повторюсь, большая удача, что удалось выяснить о его намерении посетить императора. Лежившись сразу двух лидеров, империя не устоит. Третьей целью в столице был Девил. Этот скользкий тип смог втереться в доверие к Лексару и, получив дворянский титул, основал свой клан адепты смерти. Думаю, не стоит упоминать, какими магическими способностями его наградило мироздание. По данным Астари, все его отпрыски, кому посчастливилось стать магами, становились именно магами смерти. И клан Адепты Смерти является самым крупным объединением некромантов, как называют их за глаза во всей империи Рос. Также Адепты основали Академию Магии Смерти, и Дэвил является ее бессменным директором. Страшно даже представить, Чему может научить такой директор молодых магов? Тор и остальные пытались вычистить это гнездо предателей не раз. Но защита академии и кланового имени адептов смерти, если и уступает по своему качеству императорскому дворцу, то не намного. Располять силы очень не хочется, но другого выбора у нас нет. Поэтому сформировали сразу три группы. Я, Виата, Фиала Ноэль и Смоук идем в комнату императора. Тор, Айси и Алиса возьмут себе в усиление десяток гвардейцев и будут дожидаться сигнала у покоев герцога Сивурского. А Глад и Мистик при поддержке остальных соклановцев, пожелавших присоединиться к операции, возглавят ополчение Астари и окружат имение Девила и Академию Смерти, которые находятся по соседству. Как бы мне не хотелось лично поквитаться со всеми, но разделяться на три части я пока не умею, и придется довольствоваться одним лексаром. К часу X у нас все было готово. Все подчиненные проинструктированы и ждут начала операции в заранее подготовленных местах. Наблюдатели доложили о прибытии герцога Сиворского посредством портала, который расположен где-то в глубине дворца. А ничего не подозревающий дэвил спокойно вернулся в свое имение. «Все действующие лица в сборе. Пора начинать». Как только наблюдатель на крепостной стене дворца прошел мимо нас, я подошел вплотную к границе охранного контура и начал действовать. Чтобы проделать небольшую брешь в защите, мне потребовалось минут пять. Взломать сложнейшую, многослойную систему — в которой каждый слой дублирует и усиливает соседнее, быстрее у меня не получилось. Слишком много всего нужно держать в голове, и даже мои измененные нейроны титана не справляются со скоростью передачи импульсов. Но нам и не нужно было снимать защиту быстрее. Смоук вычислил периодичность, с которой часовой проходит по стене, и самым важным было уложиться в этот временной интервал. Существовала вероятность, что стражники могут заметить мою работу, хоть Альга и уверяла, что обновленные артефакты, маскировки, намертво блокируют любые излучения. «Я смогу удержать проход три минуты», — шепотом проговорил я. «Принято. Работаю», — послышался ответ Смоука. Голос друга исходил из небольшого артефакта, закрепленного в ухе. Такой способ связи предложила Альга, вспомнив старинные шпионские голофильмы. Сейчас он настроен на группу проникновения во дворец» и работает в постоянном режиме, но по моему мысленному приказу может мгновенно отправлять сообщение любому соклановцу. Смоук встал впереди меня и приготовился к атаке. Время было рассчитано идеально. Часовой прошел в обратную сторону, и разведчик исчез во вспышке микропортала, чтобы через секунду появиться за спиной стражника. Стремительное движение Смоука, и на одежде парня оказался закреплен артефакт дезориентации. А друг, совершив новый прыжок, оказался на территории дворца. Он проделал это настолько тихо и молниеносно, что стражник даже не почувствовал присутствие чужака. 30 секунд, 29, 28, пришел отчет разведчика, и мы, совершив два микропрыжка, оказались рядом с другом, сразу укрывшись маскировочным полем. Мы долго думали, как поступить с часовым. Напрашивался самый простой вариант – убить и воскресить магией, как сделала в свое время Калифа. Но мне такой способ крайне не нравится. Если мы начнем убивать всех направо и налево, то мало чем будем отличаться от Лексара. Да и к тому же имперские стражи также снабжены артефактами связи, и малейшие изменения могут привлечь ненужное внимание. Шайник к моему удивлению, предложила другой, более гуманный вариант. За прожитые годы она научилась филигранному владению магией жизни, которая способна управлять практически всеми процессами в организме разумного. Артефакт дезориентации испускал импульсы, уменьшающие мозговую активность в разы. Это приводило к тому, что разумный практически засыпал на ходу. Он продолжал идти вперед, но мозг его был фактически отключен, так же, как и память. Можно настроить артефакты таким образом, что он сотрет из памяти небольшой временной интервал. Но тогда придется использовать больше магической энергии и сработает сигнализация. Если воздействие продолжается достаточно долго, то человек обязательно догадается, что подвергся атаке. Но если оно кратковременное, то он посчитает, что просто задремал на ходу и не обратит внимания. Самым сложным было скрыть магическое воздействие от артефактов, вмурованных в стену. Но после множества опытов выяснили, что они настроены улавливать магию в диапазоне от двух единиц затраченной маны. Возможность точно дозировать ману дает нам существенное преимущество перед магами Лексара, вынужденными действовать, исходя из собственных ощущений и опыта. Поэтому Шайни настроила артефакт на одну единицу, что и дало нам 30 секунд, чтобы перебраться через стену. Понаблюдав, как часовой мотнул головой, как бы просыпаясь, и попытавшись почесать голову прямо через шлем, побрел дальше, мы облегченно выдохнули. Проникновение на территорию дворца прошло успешно. Мы отказались от первоначального плана открыть портал неспроста. Когда я скопировал систему защиты дворца, то мы попытались открыть переход в охраняемую зону, и любое перемещение активировало сигнализацию. Разбираться, какое именно заклинание вызывает такой эффект, было дольше, чем взломать всю защиту. Следующие несколько часов мы пробирались по дворцу, буквально напичканному всевозможными защитными и сигнальными чарами. Без магического зрения, позволяющего видеть все ловушки, мы бы не прошли и десяти метров. Не знаю, как тут перемещаются слуги и стражники. Возможно, имперские маги могут ставить что-то вроде магических меток, разрешающих доступ в то или иное помещение. Или они придумали еще какой хитрый способ. Но такая степень паранойи явно ненормальна. Жить в таких условиях нереально. Да зверям в клетках спокойнее, чем императору в собственном доме. В таких условиях не могло быть и речи, чтобы отправлять группу Тора добираться до покоев герцога одних. Поэтому пришлось потратить время, чтобы довести их до заранее выбранных позиций, благо план дворца у нас был. Лишь после того, как друзья затаились в коридорах, мы вчетвером отправились в гости к Лексару. К моему неудовольствию пришлось потратить гораздо больше времени, чем было запланировано изначально. Ориентировочное время начала операции уже почти наступило, а мы все еще не готовы. У кого-то из подчиненных могут сдать нервы, и атака начнется без сигнала. Но торопиться было нельзя. Малейшая ошибка, и все старания пойдут на смарку. Сон императора был хорошо защищен. Вдоль стен длинного коридора стояло не менее десяти стражников. Осторожный осмотр магическим зрением издалека показал, что в кладке стены также присутствуют артефакты, улавливающие магию. Подойти к ней ближе, чем на пять метров, вскрыть не получится. Тут же сработает сигнализация. Тщательно изучив артефакты, я выдохнул. Они отличались от своих аналогов в крепостной стене меньшей чуткостью Если я все правильно рассчитал, то выбросы до пяти единиц маны не способны их потревожить И это дает нам шанс провернуть все тихо Настроить артефакты дезориентации на три единицы маны Две единицы длительности дезориентации Одна единица в амнезию «Думаю, пяти секунд амнезии хватит, чтобы стражники ничего не вспомнили. Смоук, как самый ловкий, твоя задача усложняется. Тебе нужно будет совершить два прыжка. Мои те, что ближе к двери. Магическая защита там слабенькая, чисто для порядка. Справлюсь быстро. Разбирайте остальные цели». «Сделаю, босс», — коротко ответил разведчик. «Готовы?» начали За долю секунды произошло сразу несколько событий. Мы синхронно сняли маскировку и совершили микропрыжок. Расслабленные стражники, которые клевали носом, не успели среагировать, и артефакты дезориентации мгновенно стерли им память о случившемся. Проверять, справился ли со своей задачей Смоук, было некогда, но, судя по тому, что никто не поднял тревогу, парень успел. Замок звонко щелкнул, и этот звук разнесся по пустым коридорам с неприличной громкостью. Но что-то менять было уже поздно. Ворвавшись внутрь, захлопнули за собой дверь. Мгновенно переключившись на ночное зрение, уловил шевеление в кровати и микропрыжком, оказавшись у изголовья, надел негатор магии на шею Ликсара. Смоук уже заканчивал формировать вокруг нас купол тишины. Более в комнате не было никого, и теперь нас никто не побеспокоит. «Я знал, что этот день когда-нибудь настанет», — прозвучал в тишине голос Александра Владимировича. «Мне повезло, что ты, Кирилл, намного благоразумнее, нежели твои друзья». Щелчком пальцев зажег в воздухе небольшой огонек, который осветил усталое лицо бывшего президента. «В этом нет никакой необходимости», — сказал Лексар, указав на негатор магии. «Потому что у меня на груди закреплен точно такой же». Я перевел взгляд на странный черный ремень, опоясывающий талию императора, и система тут же подтвердила его слова. «Идентификация», — подумал я. «Да что тут вообще творится?» «Сафронов Александр Владимирович Лексар». человек Уровень 3. Карма 39 862 из 75 000. Мана 0 из 46 862. Общеизвестный социальный статус император. Истинный социальный статус раб. Искусственное подавление магической силы. Стартов Кирилл Демидович. Сивурский Игорь Павлович. «Мне нужно очень многое вам рассказать, Кирилл, а потом делайте, что посчитаете нужным». Честно сказать, такого поворота событий я не ожидал.